Где Аня? Берг последние дни не выходил из кабинета. Он поставил себе мягкий диван, привез перину, две большие подушки, попросил нового шофера забросить ему макарон, геркулеса и сгущенного молока, сложил все это в шкаф и жил здесь, в зарешетчинном тихом кабинете безвылазном. Он понимал, что все его поступки, все его телефонные разговоры, связи и прогулки, если бы таковые он совершал, находятся под неусыпным контролем гестапо. Только один раз Берг позвонил к приехавшему в город генералу Нойбуту и попросил его о приеме. «Приезжайте сейчас», — предложил генерал. «Я собираюсь поехать верхом, ужасно устал, надо отдохнуть. У меня есть прекрасная лошадь для вас». Берг сразу же понял, какую опасность стоит в себе предложение генерала покататься на лошадях, несмотря на то, что Нойбут был через жену в каком-то дальнем родстве с семьей кальтенбрунера начальника имперского управления безопасности. Гестапо ⁇ такая организация, которая стоит над личными связями. И если Нойбут мог апеллировать к своему могущественному родственнику, то Бергу апеллировать некому. Он говорил один на один с генералом. Гестапо не может прослушать их разговор. Следовательно, гестапо вправе допустить все, что угодно, как по отношению к Нойбуту, так и, в первую очередь, по отношению к Бергу. «Благодарю вас, мой генерал», — ответил Берг и кашлянул. «Мне было бы очень радостно отдохнуть вместе с вами. Я представляю себе, какие у вас прелестные лошади, но, увы, я простужен». Может быть, вы назначите мне иной час, когда мы сможем встретиться по очень важному вопросу. Хорошо. Завтра в три часа. Не обедайте дома. Я угощу вас украинским борщом. Берг удовлетворенно положил трубку. Значит, завтра в три часа гестапо установит аппараты прослушивания в кабинете генерала. И эта беседа будет приобщена к его делу. Следовательно, надо постараться таким образом провести беседу, чтобы она пошла ему, Бергу, на пользу, а не во вред, с одной стороны, и сломала настороженное молчание шефа гестапо по поводу работы с русской разведчицей, которая может вывести Берга красным, с другой. Он думал абсолютно правильно. Гестапо не имеет о нем сейчас никаких данных ни от наружного наблюдения, ни от тех, кто прослушивал его телефонные разговоры, ни от тех, кто копался в его личном деле. Что касается его личного дела, то здесь Берг был спокоен. Он никогда не влезал в интриги, разве что только его компрометируют связи с женщинами после того, как он развелся. Но все женщины, с которыми он был связан, являлись чистокровными ариками, с безукоризненным прошлым и с хороших семей. После того, как фельдмаршал Бломберг был отстранен от должности только за то, что женился на бывшей проститутке, Берг стал крайне аккуратен. Более того, он понял, что наиболее верными подругами могут быть женщины, состоящие в партии. Им нельзя болтать про то, с кем они спали, потому что в силу вступали пуританские законы нацистов. Первым бабником из гитлеровского руководства после Геббельса был Кальтон Бруннер. Он не мог себе позволить такой смелости, какую поначалу позволял Геббельс, переспав со всеми актрисами на киностудии, ибо Кальтенбруннер ходил не под Гитлером, который либо слепо верил, либо также слепо не верил, а под Гиммлером, который самое понятие веры отвергал напрочь. Он следил. Поэтому Кальтенбруннер подбирал себе в агентуру женщин, членов партии, и развлекался с ними, как хотел. В разведке трудно хранить тайны друг от друга. Про баб Кальтенбруннера знали все. Каким-то чудом он вылезал из неприятностей, и все начинало с изного. Берг скопировал опыт шефа гестапо. Его партийные подруги не предали его. Это полковник знал. И не предадут, потому что на карту теперь, после покушения, поставлена не столько их честь, сколько физическое существование. Хотя, чем черт не шутит. Очень может быть, что сейчас начнется такой нажим и такое разбирательство всех сотрудников Канариса, что женщины могут сплоховать и все вывалят следователям. Если человеком занимается гестапо, ручаться нельзя ни за кого. И тем не менее, Берг не очень боялся своих связей с женщинами. Это были люди, фанатично преданные режиму, но ведь и фанатики, сделанные не из минералов, Им тоже хочется всего того, чем живут обыкновенные женщины и мужчины. Главное – успокоить гестапо по поводу своей благонадежности как разведчика. Этого можно добиться, хотя бы в некоторой степени, разговором с Нойбутом. Тем разговором, который он заранее отрепетирует и постарается провести так, чтобы Нойбут невольно подыгрывал ему. Он прибыл к генералу без трех минут три, как требует этикет. Адъютант провел его в маленькую гостиную. Стол уже был накрыт. Потому как адъютант суетился, и по его ослепительным улыбкам Берг понял, что мальчик сотрудничает с гестапо. Берг спросил доверительно и мягко. «Мы будем с генералом одни?» «О да», — ответил адъютант. «Вы будете вдвоем с генералом, полковник». Потом он ушел. Берг прошелся по комнате. На маленькой тумбочке стоял телефонный аппарат. Берг улыбнулся. «Нельзя же быть столь наивными!» «Я десятки раз ставил аппаратуры именно в такие телефоны. Постыдились бы право считать только себя умными, а возможных противников — слепыми котятами». Нойбут вошел с некоторым опозданием. «Простите, я был на прямом проводе со ставкой». «Мы прекрасно пообедаем. У нас есть час, целый час. Садитесь сюда, здесь не так бьет в глаза солнце». Какая жара! Как вам это нравится, а? Такая странная осень. Борщ великолепен, не правда ли? Немного водки? Нет, благодарю вас. Сделались трезвенником? Вообще-то я никогда не был пьяницей. А я выпью. У русских где-то отбили большой склад. Мне привезли в подарок ящик водки. Что вы так дурно выглядите? Прозит. Благодарю. Обязательно ешьте борщ с чесноком. — Спасибо, но мне теперь как-то неприятно есть чеснок. — Что так? — Эта свинья-канарис любил чеснок. И мне теперь чеснок стал отвратителен из чувства моральной брезгливости. Да, это чудовищно. Кто бы мог подумать? Я до сих пор не могу прийти в себя. — Все обошлось. Преступники схвачены, они не уйдут от возмездия. «Это понятно. Мне другое непонятно. Как они посмели?» «Расследование ведет лично Кальтенбруннер. Тогда я спокоен». «Ну, что вас привело в мои пенаты? Выкладывайте. Вы же хитрец. Вы всегда держитесь в стороне от начальства. Уж если пришли ко мне, значит, случилось что-то интересное. Что замыслили? Что хотите предложить?» — Генерал, я пришел не с этим, хотя кое-что перспективное у меня имелось. Ну — Ну-ну-ну, пожалуйста, я весь внимание. Генерал, я прошу вас ходатайствовать перед командованием о переводе меня в передовые части. — Что? — Позвольте курить. — Да, пожалуйста. После всего случившегося в Ставке фюрера, после коварства Канариса... Я чувствую себя морально ответственным за то, что работал в военной разведке и не разглядел врага. Вы с ума сошли. Я три года работал с Винцлебеном и год с Паулюсом. Так неужели мне винить себя в этом? Берг похолодел от радости. Он точно сыграл, он рассчитывал на реакцию Нойбута, но не на такую прекрасную, лучше не придумаешь. А генерал продолжал. Нельзя быть бабой. Меня так же, как и вас, гневит предательство этих людей. Но неужели из-за изменников перечеркивает самого себя? Я только сейчас понял причину наших неудач на фронте. Это следствие измены. Теперь, когда мы очистились от внутренней хвори, все переменится к лучшему. Смотрите. Сколыхнулся тыл, идут народные демонстрации, громадный приток средств, фонд победы. А сколько мальчуганов, истинных солдат, прямо-таки рвутся в армию. Берг, вы баба, я не знал этого за вами. Талантливейшие военный разведчики и вдруг это такая интеллигентская слабоволье. Генерал, этот кризис наступил у меня сравнительно недавно. Почему? Потому что мне дали почувствовать недоверие. «Не парите ерунды! Кто это мог сделать? Мне прекрасно известно, как относится к вам командование группы армий. Мне выразили недоверие в той организации, которая мне представляется совестью нашего государства. Я имею в виду гестапо». «Скажите, пожалуйста», — после некоторой паузы спросил Нойбут, «кто именно из работников гестапо выразил вам недоверие?» «Шеф Восточного Управления, бригаденфюрер Крюгер. Это же не центральный аппарат. Для меня нет разницы, периферия или центр. Как на духу, вы не чувствуете своей вины? Какой-нибудь самой мелкой, невольной? Я готов завтра же предстать перед судом. Я чист перед Родиной и фюрером. Поэтому я и прошу отправить меня на передовую. Я готов своей кровью искупить главную мою вину». Я столько лет работал в аппарате у этого негодяя и не смог его понять. Вот что, я переговорю в двух аспектах. С командованием группы армий по официальной линии, а неофициально я свяжусь с Кальтенбрунером. Я высоко ценю вас, Берг, я готов сражаться за вас». В такой же мере решительно, как и перекажу вас расстрелять, если мне сообщат любые самые незначительные данные, хоть в какой-то мере обличающие вас в контактах с заговорщиками. Генерал, вы не можете себе представить всю степень моей благодарности. И тем не менее, позвольте мне оставить вам мой письменный рапорт. Он мотивирован, это документ. И поверьте, если он записан химическими чернилами, то продиктован кровью. Хорошо, хорошо. Важные дела надо утрамбовывать пищей. Вы не оценили искусство моего повара. Борщ изумителен. Немного водки? Теперь да. Я сейчас словно в детстве после исповеди. Прозит? Прозит. И сегодня же немедля приступайте к работе. Это не пожелание. Это приказ. Слушаюсь, генерал. Хотя это сопряжено с некоторыми трудностями. Операция, поверьте слову, необыкновенно перспективна. Речь идет о перевербовке русской разведчицы и о моем дезинформационном контакте с представителями Генштаба Красной Армии. Эта операция не может развиваться успешно до тех пор, пока Гестапо Кракова, к слову сказать, это наша совместная операция, и я не могу присваивать все лавры армейской разведки, пока гестапо Кракова не выделит своих людей, необходимых в этой решающей фазе. — Приступайте к работе незамедлительно! Встряхнитесь! Ну-ну, вот так! — Генерал, я очень, очень признателен вам! Э, — перестаньте! — поморщился Нойбут. Я ненавижу оказывать благодеяние, но считаю для себя непреложным законом выполнять воинский долг. Я его выполнил. И, по-моему вы запомнили я буду сражаться за вас до той поры, пока убежден вашей преданности родине. если я буду поколеблен в моей вере, я с такой же убежденностью отдам вас в руки правосудия. На завтра вечером в кабинет к бергу пришел гуго швальб из краковского гестапо. примерно через полчаса после его прихода зазвонил телефон. Берг снял трубку. "Хайль Гитлер!" услышал он раскатистый, полный дружелюбия голос шефа Гестапо Крюгера. "Хайль Гитлер!" ответил Берг. "Мой парень уже у вас?" спросил шеф. "Да, ну и хорошо. Как настроение? Возьмем в оборот русскую. Теперь наши усилия удвоились. Не осторожничайте, полковник. До да чего же вы хитрый и осторожный человечина, Берг. Желаю вам успеха. Спасибо. Держите меня в курсе. Обязательно. Швальп толковый парень. Да, мне кажется. Если он станет зарываться, напомните ему, что он под вами, а не вы под ним. Благодарю за доверие. Перестаньте вы чинопочитательствовать. С каких пор мы стали чинушами, Берг? Крепко жму руку. Жму руку. Большое спасибо. За что? Просто так. Спасибо, и все тут. Ну, пока. Звоните из радиоцентра. Если меня не застанете, ищите ночью в отеле. Гитлер! Альгитлер. В тот же день Аня в сопровождении Берга и Швальба была перевезена в Шкотув, маленький городок, расположенный в предгорьях Карпат.